Может, виновата была сама высокая скорость? Обычно все перемещались между мирами медленно. Теперь между бездной и обычным миром нет преграды. Не знаю, какой эффект это может вызвать. Может и никакого. А может... Столько всего еще можно было бы исследовать по этому поводу. Эх, но ну что же, посмотрим, что будет. Но если миры соприкоснутся, этого нельзя допускать. Глава тринадцатая. Побег. Я очнулась на полу в маленькой комнате. Постель занимала ее большую часть. Помещение освещал тусклый свет, пробивавшийся из-под двери. Голова раскалывала. Рука ныла. Во рту было сухо. Я все еще ощущала тот едкий запах. На него накладывался запах коморки. Что-то пыльное, затхлое и тревожное. Я полезла в карман джинсов за телефоном. Его не было. Никаких звуков из-за двери не доносило. Я прижала лицо к полу и попыталась увидеть что-нибудь через щель, откуда пробивался свет. Был виден пол, такой же, как и в том здании. Значит, я все еще там. Что они планируют со мной делать? И что за чертовщину я видела в той комнате? Что это было? При воспоминании о горящем в темноте шаре внутри меня неожиданно потеплело, словно я вспомнила о ком-то любимом или чем-то приятном. В такой ситуации, серьезно, я пыталась осмыслить увиденное. Может, они как-то все-таки напичкали меня наркотиками, например, распыляя их воздух. И у меня была галлюцинация. Краем глаза я увидела, что полоска света под дверью чуть изогнулась. При прямом взгляде она снова стала ровной. Здание дернулось, словно откашлялось, и все успокоилось. Толчок был не слабый, но с полки не свалилось ни одной коробки. Вот это уже точно глюки. Может, последствия того препарата, который меня усыпили. Может быть, у меня поврежден мозг? По привычке, потянувшись, поправить очки, я вдруг поняла, что потеряла их. Видимо, когда упала в бездну но я все отлично видела и без них. Интересно. Я снова прислушалась и нажала на ручку двери. Она подалась, но дверь не открылась, заперта. Я отпустила ручку. Со стороны коридора послышался какой-то шум. Сердце в ответ заколотилось. Если кто-то видел движение ручки, теперь они знают, что я очнулась. При комнатке обнаружился микроскопический санузел. Унитаз с раковиной, совмещенный с бочком простенькие души. Обычно пропадали мои близкие, а теперь я сама. Будет ли кто-то искать меня? Сегодня должно быть воскресенье, если я отключилась не слишком надолго. До понедельника меня не хватится, да и вряд ли сразу что-то заподозрят. Хотя я писала Луизе, но я и раньше часто подолгу не отвечала людям. Может, она ничего и не заподозрит, даже если меня хватится. Насте это не помогло. Была ли она в этой коморке? Я напряглась, услышав шаги. Они приблизились и, не останавливаясь, удалились. Так было еще несколько раз. И каждый раз я напрягалась. Потом я провалилась в беспокойную дрему. Из нее меня вырвал звук открывающейся двери. Я подскочила. Вошел Игорь и еще несколько человек. «Не бойся», — сказал Игорь. Странным образом это меня успокоило. Сейчас я готова была поверить чему угодно, любым обещанием, что я выберусь, и все снова будет в порядке. В руке у Игоря блеснуло лезвие. Он заметил мой взгляд. «Прошу тебя, не бойся. Нужно сделать шрамы. У меня есть такие и у остальных. Видишь, это быстро и не опасно. Зато ты сможешь видеть больше». У меня полились слезы. Я не хочу видеть больше. Я хочу домой. Я знала, что они меня не отпустят. Хочешь анестезию? Можем сделать так, что ты уснешь на это время? Я начала рыдать. У меня началась истерика. Его мягкий тон начал меня пугать, как и все остальное. Игорь коротко кивнул, и его помощница взяла шприц. Я начала уворачиваться, меня держали. Игла вошла в мою вену. Потом снова наступила тьма. Проснулась я в странном мягком состоянии. Видимо, во мне была тонна лекарств. Веки ныль, не сильно. Но от мысли, что мне что-то повредили, я запаниковала. Я подняла руки глазам. «Не трогай и не открывай, на тебе повязка», — сказал голос. Я даже не поняла, принадлежит он мужчине или женщине. Только сейчас я почувствовала, что на глазах есть повязка. Я не могла и не хотела поднять веки. Я была разбита. Мою ладонь взяла чья-то рука. «Пошли, идти можешь?» «Я могла. Вроде. Или нет?» «Я ничего не могла. Невидимый человек ввел меня куда-то, а я шагала за ним. Мне ничего не оставалось».